Фроси вечером придет, я вернусь. Валентина Сергеевна спрашивает, сколько сегодня продала? Сколько заработали? В церковь ходили в апостольниках, как в обители. На клиры сипели. У Фроси голос был изумительный. Апостола она читала бесподобно. А потом Валентина Сергеевна наша бедненькая слегла. Очень мучила, смучила ее враг перед смертью. Мы дежурили по очереди. ночи не спали. Вот сидим, раз около нее, а она в полубессознательном состоянии. Потом повернулась. Фрося, Фрося, погляди, преподобный Серафим тянет меня туда. А там так высоко, высоко. А на другое утро спрашивает. Что, у нас сегодня не суббота? будет всеночная зачем вам суббота говорим зачем вам всеноное мне надо и теряет сознание это было в июле как раз восемнадцатого числа как раз под преподобного серафима и вот только всеноное кончилось она у нас искончалась священник только пришел тоже конечно Все ссыльные священники. Какое переживание было ужасным. Вынесли мы ее в церковь. Жара! Скорей, скорей! А похороны какие были, боже мой! Хоронили возле той церкви покрова рядом с архимандритом этим. Народу было. Это, значит, тридцать первый год. А к нам туда все шлют и шлют, все едут ссыльные, А Фроси моя всех устраивала их, и на квартиру, и на работу. В НКВД так и говорили им и дети в трудовую контору, журило». Это Фросина фамилия, журило. Она всех устраивала, всем все доставала. «Раз сижу я в своем процнабе на работе, иди, — говорят, — тебя там поп какой-то спрашивает». Я выхожу, думаю, как это, поп, батюшки мой архирей высокий такой, архиепископ Амвросий Веленский. Его выслали, и с ним монахинь 60 человек. Отпросилась я, идем домой, а монахинь у нас в саду сидят. Ну, тут моя Фросия развернулась, соседи, кто муку, кто крупу несет, суп мы им наварили. Шутка ли? Обедом накормить 60 человек. А владыку мы определили в комнату Валентины Сергеевны. Ей как раз 40 дней было. И стал он нам рассказывать. Я плачу, смотрю, и фрося моя плачет, и все платком слезы вытирает. А она увидела, что я реву, разорвала платок пополам и дает мне... А владыка поглядел и говорит, сколько лет живо на свете. Первый раз вижу такой раздел имущества. А на другой день услали его в Сузак. 120 двадцать километров на верблюдах. По самой жаре. просим ему, правда, тележку раздобыла. Корзинку мы ему с собой дали, зонт от солнца и письмо в Сузак к врачу одному, к нашему знакомому. Собрали мы его. Не знаю уж, как он, бедняга, ехал. А только прислал нам врач наш письмо, что владыка через два дня в Сузаке умер, не выдержал. Царствие ему небесное. А вот на этом снимке тоже наша матушка Великая. Это она тут в черном апостольнике сфотографировалась и тоже настоятельский крест. Она в лосеницу носила и вириги. Да только мы никто не знали, это ж потом стало известно. Она даже картошку в подвале перебирать ходила. Раз сестры заспорили, не хотят никто туда идти. Она ничего не сказала, только оделась и пошла сама. Тут ж все за ней побежали. — А то еще раз пошли мы в собор. Там в подвале места нам были приготовлены, чтобы сестер хоронить. А Матушка Великая тут нам и говорит, «А я хочу, — говорит, — чтоб меня положили в святой земле». Тут сестры удивились, «Как это? А мы тут как же?» Она ничего больше не сказала. А последний раз я ее видела в восемнадцатом году. Еще я в обители не была, все бегала. После службы в соборе уж никого не было. Она меня подозвала, подойди ко мне. Как жаль, что ты не можешь упросить маму. Но мы с батюшкой поговорили и решили тебе дать послушание, как нашей сестре. Пока твое послушание, послужи родителям. А в обители ты будешь, будешь, ты веришь мне? Ну, ладно, тогда думаю, что мне с вами делать? А на тот год сестры наши собрались ехать в Зосимову пустынь к старцу алексею и меня с собой зовут. но думаю, лучше мне не ехать. Он, говорят, прозорливый, сразу узнает, как я его ругала тогда, когда в первый раз от него шла. Но все-таки они меня уговорили. И вот стоим мы перед обедней, ждем его. так он в церковь пойдет, чтобы взять у него благословение. А была у нас сестра. Татьяна, княжна Голицына, высокая такая, большая, вот я за нее и спрятался. Не заметит, думаю. И вот он идет. Подходит сразу рукой ее, отстраняет. Увидел меня и говорит, а а, -а пришла. А на другой день принял он нас. И меня принял. Села я у него. И стал он мне все мои грехи говорить от самой юности, каких я и не помнила. И вот сижу я и плачу. В жизни так не плакала, слезы прямо по всему лицу, все лицо омывают. Он мне своей бородой их вытирает и говорит, «Как бы я хотел, чтоб ты сейчас умерла!» «Что вы, — говорю, батюшка, — я не хочу умирать, я в обители хочу потрудиться». «Ну, в обители ты будешь, сама не заметишь, как там...» очутишься. А ведь он это всю мою жизнь тогда предвидел. Да. А тут, как мне отпуск раздали две недели, с 8 июля в Казанскую как раз, я маме говорю, хочу провести отпуск в обители. Я уж с Фросией договорилась, с батюшкой, с Валентиной Сергеевной. Как? Это что такое, говорит? Какой там тебе отдых будет? Я говорю, дай мне хоть в этом волю, нет, это уж был девятнадцатый год, великой матушки уж не было. Да, прихожу я в обитель к батюшке, вот я в отпуск вам. — Правильно, — говорит, — давно бы так. Ну, а кончился мой отпуск под преподобного Серафима. Иду к батюшке в кабинет, он — ну, отдохнула, теперь, значит, на работу пойдешь. — А я говорю, — не пойду, я теперь не пойду. А батюшка так удивлённо, говорит, как же так, как хотите. Сяду вот на лестнице и не пойду никуда, не пойду домой. Он прямо удивился очень. Да, говорит, давно по тебе пора к нам. Всё-таки сходи ещё раз к маме, попроси благословения. Я побежала пешком с Ордынки на Тверскую, бежала-бежала... Такая жара была ужасная, а сестра младшая меня встречает. Девятнадцать лет, замужняя уж была. — Соня, я в обитель поступаю. Ну и что? Я вот маме боюсь сказать, а ты скажи, и все. Я села за стол. Мама сидит у самовара, чай разливает. Чувствую, она неспокойная. Вообще-то она со мною не разговаривала почти. Я прямо так и бахнула. «Мама, я поступаю в обитель!» «Как она вскочит!» — всплеснула руками. «Так я и знала! Да, Канали, иди на все четыре стороны! Ты мне не дочь!» А я и не знаю, что ей сказать. Я говорю, «Мама, все-таки надо меня пожалеть!» Сколько лет я вам служу, и никому... Братья все женились, сестра вышла замуж, и никто тебе ничего не говорил, разрешения не спрашивали, сами устроились, и все. А мне уж пора подумать о своем будущем. Вы же знаете, замуж я не пойду, а если бы я и пошла, разве бы я вам так могла служить, как буду вам служить в обители? Я тебе сказала... «Ничего мне от тебя не нужно. Иди на все четыре стороны, я тебя не знаю». Вдруг папа приходит. «Я к нему тогда. Папа, ну когда же вы меня отпустите? Я вишу между небом и землей. Ни у вас я, ни там я». Папа говорит. «Мать, надо отпустить. Только он это сказал». Схватила я икону, скоро послушницу, встала на колени перед мамой, благословляй. Заставила ее в руки икону взять, и ее руками себя крещу, а папу и забыла, и кубарем с лестницы. Так и убежала только икону под вышку. Прибежала к батюшке, красной как рак, целый час я бежала по садовой улице, батюшка благословила. Уж не сказала ему, как она меня благословляла. Ну, слава богу, теперь ты наша сестра. Так вот и поступила. А вот этот снимок патриарх Тихон, он нашу обитель любил. И батюшку нашего с батюшкиной матушкой Ольгой в монахи постригал. Так что уж батюшка стал архимандрит Сергий, а батюшкина матушка монахиня Елизавета. Любил патриарх нашу обитель, бывал часто, встречали его. Девочки, наши воспитанницы, в ряд выстраивались и розы ему под ноги бросали. У нас двадцать две девочки. Круглые сироты воспитывались и среднее образование получали. Одинокие старухи жили, за ними и сестры ухаживали. Мальчик один, помню, был расслабленный, калекий бедные всякие. Великая матушка снимала еще специальные дома, один для чехочных женщин, а другой для фабричных девушек. Обеды были в обители бесплатные. Каждый день пятьсот обедов для бедных. Больницы на тридцать кроватей тоже бесплатны. Амбулатория. Самые известные профессора принимали. И... Все сами сестры обслуживали, и на кухне, и всюду, и аптека была, давались бесплатные лекарства. Сестры ходили по домам на окраины города, где подвалы, искали бедных кому что нужно. У одних, например, отец безработный, работу находили. У других мать шить может, а машинки нету, машину покупали. Одежду раздавали детям, обувь. Великая княгиня переодевалась и даже на хитров рынок ходила оттуда людей вытаскивать. А к Рождеству у нас устраивали в амбулатории елку громадную для бедных детей. На елке игрушки, сласти, а, главное, теплая одежда, сестры сами шили, и валенки для девочек и мальчиков. И последнее дело великой матушки, она уж его не кончила, — Начала строить пятиэтажный дом кирпичный для бедных студентов, чтобы все для них общее, и все бы это свои бы сестры обслужили. А сестер у нас принимали всех званий и состояний. книжные у нас были, Оболенская, Голицына и самые деревенские, и все вначале одинаковое послушание давалось. Княжна ли ты, графиня? или самые крестьянки полевые Это ж потом по уму-разуму, кто на что способен. А вначале, хоть ты книжна, мой пол, мой посуду. Это батюшка назначал. Он у нас был духовник и настоятель. Великая княгиня тоже всех принимала сестер. К ней все идут жаловаться. К ней с такими делами, с которыми скорее идти к матери, чем к отцу. Она как мать была, а батюшка, как отец. А это, вот, белый-то клобук, митрополит Елевферий. После двадцать третьего года, как нашего батюшку в первый раз сослали, он у нас в обители служил. Тогда был отец Вениамин. А потом, видишь, архиереем стал, был ленинградский владыка, Санкт-Петербургский. А после войны мы с фросии тетку ее навещали. Совсем уж старенькая она была. Плачет горькими слезами. Фросенька, венечек-то моего как обидели. Назвали-то как елиферь какой-то, да. А в Туркестане мы с Фросией хорошо жили до тридцать восьмого года. А тут приходит моя Фросия с базара и приносит открытку. Она не так вот, домик и дорога. Показывает мне и говорит, поедем-ка мы с тобой в Москву, у батюшки побываем. А батюшка наш после второй ссылки опять тут, в деревне был. Ну, сели и поехали. И у батюшки тот побывали. А только присылают нам из Туркестана письмо, что арестовали там Надежду Эммануиловну. Нашу сестру, она княжна была и Агафью Александровну, старосту церковную. А церкви в это время уж обе закрыты были. И вот Агафья александрна все ездила хлопотала, чтобы хоть одну на весь город открыть. Открыто хлопотала. И когда мы уехали в Москву-то, их забрали и обеих расстреляли. Шофер НКВД знакомый был, он потом рассказывал. Княжна очень кричала, ей тряпкой заткнули рот. Так она, говорит, наверное, задохнулась. А Агафья Александровна ехала, только молилась. Ее тоже поставили, и она молча встала. Они выстрелили. Она упала, сталью землей засыпать. Она кричит, я жива, жива. Так ее и засыпали. вот Мученица великое царствие небесное. Только за церковь хлопотала. И у нас в Шоссе на квартире был обыск, так что нам написали, чтобы мы пока не ехали, пока все это не уляжется. И вот приехали мы сюда, к батюшке смотрим, старенький уж такой старичок в синей курточке, а сюда не позволяли к нему ездить власти, чтобы никакого общения с ним не было. И церковь тут же... Не служила. Она в тридцать третьем году кончилась. Он тут сидел и ни шагу никуда. Так только в магазин ходил. Да. А в Москве у моего брата нас не прописали. Сказали, мы не прописываем сейчас никого. Туда мы сунулись, сюда. Фрося говорит, поедем в Харьков. Там у ней много родственников было, племянников, племянниц, что-то такое, семьдесят человек. Вот мы поехали туда. Нас в Москве мои родные снабдили, громадный такой узел дали, там дадите своим, что ж вы так приедете? Шали, платки, отрезы. Нас приняли хорошо. Там у одних племянников, там у других. А мы по глупости рассказали, отчего нам в Туркестан нельзя ехать. И вот все стали бояться нас прописывать. А там ловили, которые без прописки -то и на машинах отправляли на какие-то работы. А потом предстояло время выборов. И перед выборами такое волнение. Всюду искали непрописанных. Прямо шкафы открывали. А тут мы уже жили у одной Фросиной племянницы. Молодая вдова, племянница. Хорошая такая женщина. Простая, домик собственный. И вот фросии снится преподобной Онуфри и говорит ей, какая-то малодушная, ничего не бойся. И вот Настенька, эта племянница, говорит, пойду последний раз попрошу, чтоб начальник вас прописал. А Фрося дала ей с собой иконку преподобного Ануфри. Приходит она в милицию, а там прям плач стоит. Никого не прописывает, он всех гонит, орёт на многих. Ну, тут Настенька на очередь доходит. Она уж ни жива, ни мертва. друг он улыбнулся. Ты, говоришь что так волнуешься? А вот, говорит, ко мне тетя из Туркестана приехала. Боюсь, не пропишите. И прописал. На две недели или на месяц. И мы спокойно восседали в зале выборов и даже выбирали кого-то. Кончились наши две недели, и поехали мы опять в Москву, и опять без прописки мыкались. А тут приснился мне наш батюшка, будто бы я стою на лесенке, а там наверху икона Божией Матери, и он мне говорит, молись, молись, это одигитрия она все дела устраивает. И вот одна знакомая старушка-профессорша Бабарыкова говорит. Около нашей дачи школа новая строится. Поезжайте туда, живите у нас на даче. Может быть, на работу в школу вас возьмут, да и пропишут. Поехали мы туда. Поговорили с директором. Давайте, — говорит, — давайте, нам очень нужны работники. И счетный нужен, и технический, по хозяйственным делам человек. И прописал он нас постоянно. А потом в тайнимку его перевели. И мы с ним туда. Нам комнату дал большую, и жили мы раз чудесно. Всю войну там прожили. Только бомбили там ужасно. Там вагонный завод со школы рядом. Все в него метили. Да так и не попали. А как бомбежка, мы с Фросией сидим в коридоре и молимся. И все учителя к нам жмутся. Тут все за Бога взялись. Директор очень Фросию ценил все. Во всем с ней советовался, и в какую краску классы красить, и всюду ее с собой возил. Была она у него правая рука. Четыре года нас в отпуск не отпускал. Так мы там и жили. До 46 шестого года вместе. А вот тут в рамке это наша обитель. Какая она была, ворота, вот тут куполок. Видишь, под ним икона а там дальше собор. Его в десятом году освящал митрополит Трифон. А жили вот в этих вот в соседних домах. Их великая княгиня в восьмом году, когда они с батюшкой обитель открывали, купил у одной старушки так все пять домов. Сначала у них одна всего с батюшкой сестра была, батюшкина какая-то сотрудница, а потом понемножку стали набирать сестер. К 18 году у нас 105 было. Тут в соборе беседы были духовные, митрополиты, архиереи участвовали, ставили стулья в соборе по лавкам, народ и сестры после вечерни воскресной. И тут проповеди читались, объяснения молитв. Такая у нас духовная жизнь была это в честь. Марии, а больница и все прочее — это в честь Марфы. А вот здесь батюшка сфотографировался на своей квартире обительской, в Скуфье, вот на этом самом кресле сидит. Вот как-то уцелело кресло его. И еще один вот этот молочничек М. Мом. Марфа-Мариинская обитель милосердия. У нас вся такая посуда была. А кресло это, так тут у него и стояло, у окна. Сидит он, на нем бывало старенький, а скуфья упадет и в ногах где-нибудь лежит. Батюшка, скажешь, скуфья упала? Ну вот, скажет, хоть скуфья смиряется, коли я не смиряюсь. А это вот церковь здешняя, деревенская. Какая она была. Сейчас вот погляди-ка в окно. Что теперь осталось? уголок один. он там ниш-то ты, наверное, разглядишь. Я-то ж не вижу. Там иконы еще, до да Иисус. Как ее не выбили? Это чудо. Как тут престольный праздник на Покрова и на Девятую пятницу, так ребята пьяные начинают с утра в нее кирпичи швырять. А выбить не могут. А за ними мальчишки маленькие, только она пока не поддается. И так вот два раза в год тут празднует. Ведь она красавица была, погляди-ка. По проекту Казакова до 33-го года тут служили. Только уж тогда батюшки ходить в неё запретили. Говорят, дескать, вы приходите, благословляете всех, чтоб этого не было. Народ вас тут встречает, вы опасный человек. Он только что ходил по будням, лишь бы причаститься и помолиться. Чтоб никто его не видел. А народ к нему ходил все равно. У кого корова телится, у кого что. Почитали его. Вот и на могилку к нему до сих пор все идут и идут. Уж мы не знаем, кто все идут. А тогда ему НКВД тут и шагу ступить не давали. Они ведь было дело и меня вербовали. Еще в тайнинке в школе ко мне явились раз, Приходит ко мне директор школы и говорит, «Вам надо зайти в красный уголок». Я удивился, иду. Там сидят двое. Иван Тимофеевич и Николай Александрович. «У вас фамилия, спрашивают, немецкая». «Наверное, — говорю, — немецкая. Только у меня вся родня русская, и бабушка была русская. Не знаю, почему такая фамилия». «Ну, — говорят, — как узи здесь живете?» Может быть, вам трудно? Мы могли бы вам комнату в Москве дать. картошки вас обеспечим, а то и сейчас голодно. — Спасибо, — говорю, — у нас все есть. Живем очень хорошо, всем довольны. А то, — говорит, — вы для нас самый подходящий работник. — Нет, — говорю, — я и тут на хорошей работе. — Ну, — говорит, — мы вам еще будем звонить. И позвонил мне этот Иван Тимофеевич. Назначил мне свидание в метро Дзержинское. Встретились мы с ним, и ведет он меня прямо на Лубянку. Куда вы меня ведете? А вы, говорит, не бойтесь. Входим в парадное. Там у них ковры, зал, стол во всю длину, стулья, роскошь, зеркала, красивая обстановка. И виден ряд комнат. И там слышу крик. Кричит кто-то на кого-то. Ну, думаю, сейчас мне тоже будет. И у меня со страху тут сделалось расстройство желудка. Ну, а потом открывается дверь, и выходит Николай Александрович этот, в военной форме, приглашает в комнату. Там кровать такая аккуратненькая, сели. Вы знаете что-нибудь о Марфо-Маринской обители? Не только знаю, я там жила... Что ж вы нам об этом не сказали? — А вы не спрашивали. — Вот вы и напишите нам, что знаете об обители, о батюшке, о великой княгине. Это было такое дело, так людям помогали, говорю. Жаль, теперь нет, мы сами знаем. — Ну, а знаете, так чё ж вам писать, а вы всё-таки напишите. А потом стали меня таскать. Значать стали дни. Вот вы работаете в школе, последите за учителями, что они говорят. «Что я шпионка?» — обиделись. «Что это значит, шпионка?» А потом он, главный то уехал куда-то, который меня допрашивал. И он говорит, «Будет у вас Иван Тимофеевич временно».